Сам тот факт, что это мой второй триместр, по-видимому, освободил во мне какую-то пружинку, поскольку в первую же неделю я побывал на трех прослушиваниях и получил после каждого пароли. И именно те, какие хотел получить. Я сыграл Джеремию Санта, сумасшедшего, смахивающего на Иоанна Пейсли, Ольстерца, в сделанный Питером Луком инсценировки романа Корво Адриан VII. Ян Пейсли, североирландский политик, всю жизнь выступавший за объединение Ирландии, основатель юнионистской партии за свою бескомпромиссность в политике получил прозвище Доктор. Нет сходящего с ума от Встречи с приведением еврейского портного в шинели на заказ Вольфа Манковича. И не помню кого в дневном спектакле Тринити Холла, посвященном теме шотландского национализма. Что и определило для меня рисунок триместра. На всем протяжении Коева я бегал с репетицией на прослушивание, оттуда на спектакли, а с них опять на прослушивание. Репетиции и спектакли. Спектакли были дневные, вечерние и ночные. Однако, если бы кто-то додумался до утренних, я участвовал бы и в них. По-моему, за восемь недель этого триместра я сыграл 12 ролей. Учеба более-менее вторгалась в театральную жизнь студента только в лице тьютеров. Вы могли пойти один или с кем-то в жилье Дона, прочитать ему написанную вами работу, поговорить о ней, а затем обсудить еще какого-нибудь писателя, литературное течение или явление и уйти, пообещав представить эссе о нем на следующей неделе». И я обратился в специалиста по оправданиям. Мне очень жаль, доктор Холланд, но я по-прежнему пытаюсь разобраться в эсхатологии потерянного рая. Думаю, мне потребуется для этого еще неделя. Признаваться в этом мне стыдно и унизительно, но я обыскивал словари в поисках литературных и философских терминов. Слов наподобие «эсхатология» синкрезис и синтагматика. Ничего-ничего. Не торопитесь. Доктора Холланда я не мог одурачить. И на секунду. Он давно привык к студентам и их утомительному щегольству длинными словами. Вы наверняка и сами не раз уж морщились, натыкаясь на них в этой книге. Черного кобеля не отмоешь до бела. К тому же он почти наверняка побывал самое малое на двух спектаклях, в которых я играл на той неделе. И превосходнейшим образом знал, что я трачу каждый час моего времени на театр и ни одного на учебу. В Кембридже на такое поведение смотрят сквозь пальцы. Пока университет держится мнение, что экзаменов на ученую степень вы не завалите, давить на вас он не станет. а шансы завалить их баснословно малы. Возможно, тут сказывается и высокомерие университета. Он уверен, что каждый, кто в него принят, по определению не способен провалиться на экзамене. Все остальное университеты и колледжи весьма благоразумно предоставляют вам самим. Если человек хочет работать в поте лица, чтобы получить диплом с отличием, ему предоставят какую угодно помощь. Если он предпочитает махать веслами на реке или разгуливать в трико, изрыгая пентометры, тоже неплохо. Университет насквозь пропитан спокойным доверием к своим студентам. Великопостный триместр потонул в вихре актерства. И к концу его я стал своим человеком в небольшом мирке Кембриджского театра. Этот маленький микрокосм отражал эзотерические кружки. «Эзотерик котерес». Каково? Я поставил эти слова рядом лишь потому, что «одно» — анаграмма другого — Клики и фракции более обширного внешнего мира. Бар ЛТК наполнялся гулом разговоров об Арто и Ануе, Станиславском и Гертруде Стайн, Брехте и Блине. Антонен Арто. 1896-1948. Французский писатель, драматург, актер, художник, режиссер и теоретик театра разработал собственную театральную концепцию, называемую «Театр жестокости» — креотический театр. Жан Ануи, 1910-1987, французский драматург, один из создателей интеллектуальной драмы, Роджер Блине. 1907-1984 французский актер и режиссер, близкий друг Арто, первым поставивший пьесу Сэмюэла Беккета в ожидании Годо. Многих начинающих, честолюбивых спортсменов, ученых и политиков, даже обладая не самыми, что ни на есть, здоровыми желудками, потянуло бы от наших разговоров на рвоту. Не исключено, что мы использовали слово «дорогой» как обращение друг к другу. Я-то точно использовал. А то и что-нибудь похуже. «Пупсик», «ангел мой» или «глупыш». Унизительный эпитет «мелок» в театральной среде тогда еще не прижился. — Ну да и что ж с того? Мы? А вон ла Ранне развивающиеся по-французски, были мелками все до одного. Можно, пожалуй, сказать, что нас подбодряли история и прецедент. Питер Холл, Джон Бартон, Ричард Айр, Тревор Нан, Ник Хайтнер, Джеймс Мейсон, Майкл Редгрейв, Дерек Джекоби, Иен Маккеллен, Список гигантов театра, которые облакачивались о стойку этого же бара и мечтали о том же, о чем и мы, был вдохновительно длинным. Но почему же я так быстро пробился в эту компанию? Был ли я и впрямь настолько талантлив? Или все прочие были еще бестоланнее? Хотел бы я это знать». Я могу припомнить множество картин, событий, серьезных переживаний, однако стоящая за ними эмоциональная память сгладилась, стала нечеткой. Был ли я честолюбивым? Да. Думаю, неким потаенным образом был. Я всегда оставался слишком гордым для того, чтобы это показывать, однако жаждал войти в глуповатый, микроскопический кембриджский эквивалент мира звезд. Думаю, когда капитан рэгбийной команды колледжа видит, как некий первокурсник выходит на поле и использует первую же возможность, чтобы совершить пробежку и передачу мяча, он сразу же понимает, может этот малый играть в регби или не может. Полагаю, что и я. При всех моих сценических недостатках, физической неловкости, чрезмерной опоре на текст, склонности предпочитать ироническую сокрушенность открытой эмоции, показал на прослушиваниях, что обладаю, по крайней мере, одним достоинством. Присутствие мое на сцене публика стерпит. Преодолев все препоны прошлого, я вышел из него высоким, Худым, способным держаться с достоинством, обладающим раскатистым голосом студентом, умевшим производить впечатление человека и 17, и 37 лет. Этот студент умел притягивать, что называется, внимание зала к себе, но умел и отступать в тень. Относительно его способности вселяться в своего персонажа проходить вместе с ним весь его сценический жизненный путь и так далее и тому подобное, я не уверен. Но, по крайности, того, что он вгонит кого-то в краску стыда, от него можно было не ждать. Впервые выйдя на сцену, я почувствовал себя попавшим домой целиком и полностью, отчего мне стало даже трудно напоминать себе, что почти никакого актерского опыта у меня нет». В театре я любил все. Любил его достойное осмеяние стороны, мгновенно рождающийся дух товарищества — глубокую привязанность, которую испытываешь в нем каждому, кто причастен к спектаклю, любил долгие обсуждения мотивов, которые движут персонажами, любил читки и репетиции, и технические прогоны, любил примерять костюмы и экспериментировать с гримом, любил нервный трепет, который испытывал стоя за кулисами, любил почти мистическое сверхчувственное сознание – каждой микросекунды, которую проводил на сцене. Ощущение точности, с которой мог в каждый данный момент сказать, на что именно направлено внимание публики. Любил трепет, охватывавший меня, когда я понимал, что увлекаю за собой сотни людей, что они скользят, точно серфингисты, по приливным и отливным волнам. «Моего голоса». На самом деле удовольствие, которое ты получаешь на сцене, вовсе не связано с наслаждением зрительской любовью, вниманием и обожанием. Не связано оно и с властью над публикой, которую ты, как тебе кажется, обретаешь. Ты просто ощущаешь себя совершенно живым и до изумления совершенным, поскольку понимаешь, ты делаешь именно то, ради чего тебя послали на землю. Не так давно я сопровождал в Кению нескольких родившихся на севере белых носорогов. Их привозили из зоопарка Чешской республики, кроме которого они ничего в жизни не видели. Безумно трогательно было смотреть, как эти животные поднимают тяжелые головы, чтобы взглянуть в огромное небо над саванной, как впитывают звуки и запахи среды обитания, в которой гены приспосабливались в течение миллионов лет. Быстрые, неверящие в схрапы, помахивание рогами из стороны в сторону, подергивание шкур на боках — все говорило. Они самым нутром своим понимали, что оказались там, где им и полагается быть — Не стану уверять вас, будь то сцена — это моя саванна. Однако я испытывал на ней нечто подобное тому, порожденному окончательным возвращением домой приливу облегчения и счастья, который, похоже, ощутили носороги, впервые унюхавшие воздух Африки. Остается лишь пожалеть, что профессиональный взрослый театр не позволяет нам подниматься на такой же уровень радости и исполнения желаний. После трех, самой большой пяти представлений студенческий спектакль прекращает свое существование, и ты переходишь к чему-то новому, что я и проделывал. Опять и опять. Пасхальный триместр — это время, когда Кембридж вдруг оживает и обращается в одно из чудеснейших на Земле мест. Как писал выпускник Сент-Джонс-колледжа Уильям Вордсворт, о счастье в это утро быть живым, но юным быть стократное блаженство. Писал он не столько о майской неделе, сколько о французской революции, однако высказанная им мысль более справедлива в отношении первой, и готов поспорить. На самом-то деле он думал скорее о парковых приемах, чем о гильотинах. Гонки на пристемзы устраиваются на Кеме два раза в год. Походу их лодка каждого колледжа норовит врезаться в какую-нибудь из соперниц, вывести ее из соревнования и вырваться вперед. Для настоящей регаты, в которой лодки идут бок о бок, река слишком узка, что и привело к появлению этих речных толкучек, проводящихся в Великопостный триместр и в майскую неделю. Стоять среди зрителей на речном берегу и криками подбадривать команду моего колледжа — это, вероятно, самое нормальное из того, что я проделал в три моих кембриджских года. Выше по реке лежат зады, луга и парки. обретавшие весной и в начале лета красоту, при виде которой и самый суровый пуританин застонал бы и затрясся от упоения. Солнечный свет на камне мостов, ивы, склоняющиеся к воде, чтобы поплакать и поцеловать ее, юноши и девушки, или юноши и юноши, или девушки и девушки, которые, отталкиваясь шестами, плывут к лугам Грандчестера. На плоскодонках, за тянутся, охлаждаясь, привязанные веревками бутылки сухого вина. В лодках нет целоваться. Как мило, что вы нам об этом напомнили. Ха -ха. Приглядитесь к финалистам такого заплыва. Посмотрите, как они устраиваются под каштанами, как раскладывают книги и тетради, как курят, выпивают, болтают, флиртуют, целуются и читают. В две июньские недели, не весь почему именуемые майской неделей, на каждой лужайке каждого колледжа устраиваются парковые приемы. Обеденные клубы и общество, другие клубы, доны и студенты побогаче снабжают эти приемы пуншем и пимзом. Алкогольный напиток, очень популярный в Англии, выпускается шести видов на различных основах, но наиболее любим на основе джина. Пимс номер один. Используется, как правило, для коктейлей. Пивом и сангрией, коктейлями и шампанским. Блейзеры и фланель. Застенчивые проявления мелкого снобизма и претенциозности. Разрумянившаяся молодежь, молодежь избалованная, привилегированная, счастливая. Не будьте к ней слишком строги. Отбросьте мысль о том, что все эти юнцы – Жуткие пьяницы, несносные, не знающие жизни позерой, коим следует дать хорошего пинка под зад и добавить к нему оплеуху, отнанеситесь к ним с жалостью и пониманием. Пинки и оплеухи они еще получат и очень скоро. В конце концов, посмотрите на них сейчас. Всем им уже за пятьдесят. Некоторые состоят в третьем, в четвертом, в пятом браке. Дети их... Презирают. Они алкоголики или лечатся от алкоголизма. Наркоманы или лечатся от наркомании. Морщинистые, седые, лысые, их помятые, вытянувшиеся лица смотрят на них каждое утро из зеркал и в покрывающих эти лица складках. Не найти ни следа широких, радостных, упругих улыбок, некогда их освещавших. Жизнь каждого пошла прахом, Потратилась впустую. Ни одно из веселых ее обещаний так никогда и не принесло плодов, на которые можно оглянуться с гордостью или хотя бы с удовольствием. Они нашли работу в Сити, в торговом банке, у биржевого брокера, в юридической фирме, в бухгалтерской фирме, в химической компании, в театральной компании, в издательской компании, да в какой угодно. Свет и сила, страстность, веселость и вера очень быстро испустили в них дух, одно за другим. Взыскательный мир перемолол их глупенькие надежды и мечты, и те развеялись, как развеиваются под жестокими лучами солнца утренние туманы. По временам эти мечты возвращаются к ним ночами, и они испытывают такой стыд, гнев и разочарование, что их обревает желание покончить с собой. Когда-то они смеялись и обольщали, или смеялись и обольщались на древних лужайках среди древнего камня, а теперь ненавидят нынешнюю молодежь и ее музыку и презрительно фыркают, завидев что-нибудь новое, незнакомое, и останавливаются, поднимаясь по лестнице, чтобы перевести дух». Господи, Стивен, ты-то с чего вдруг так разнылся? Далеко не каждая жизнь завершается убожеством, одиночеством, крахом. А то я не знаю. Вы правы. Однако со многими происходит именно это. Энтропия и распад возраста выглядят особенно страшными, когда ставишь их рядом с лирическими грезами кембриджской майской недели. Какой бы банальной, устаревший, неверной, нелепой не представлялась ее идиллия. Это сцена, которую так любили изображать классические живописцы, золотистые девы и юноши резвятся в Элизиуме, разбрасывая цветы, наслаждаясь вином и взаимными объятиями, и не замечая гробницы, на которой покоится череп, не прикасаясь ни разу к вырезанной на ней надписи «Et in Arcadia ego» — «И я жил в Аркадии» — латынь. Да и зачем к ней прикасаться? Тень ее уже очень скоро падет на них, и они в свой черед станут грозить своим детям пальцем, говоря, «Я, знаете ли, тоже когда-то в Аркадии жил, и дети их тоже слушать не будут». Многие Кембриджцы и оксфордсы прочитают это и не поймут ни слова. Огромное число студентов презрительно сторонилось чего-либо близкого к блейзеру или стакану пимза. Большинство их никогда не выстраивалось вдоль берега реки в день майской толкучки, не пила пунша плантатора в саду хозяина, не плавала на плоскодонках от Пама до Гранчестера, не помогало санитарам скорой промывать чей-то желудок в воскресенье самоубийц». Так ведь и Кембриджей существовало многое множество. И я просто стараюсь припомнить мой, каким бы тошнотворным он не казался. Спектакли были ничуть не хуже этих приемов. Театральный клуб Куинс Колледжа носил название Бетс — «Летучие мыши». Предположительно потому, что... когда в конце семестра он давал в «Клойстеркорт» представление на открытом воздухе, бывшей одной из самых популярных и приметных особенностей майской недели, над актерами кружили в небе и повизгивали летучие мыши. В тот год ставилась буря. И режиссер, второкурсник Куинза по имени Иен Софтли, дал мне роль Алонзо, короля неаполитанского. Высокий, басистый, я почти неизменно получал роли королей или облеченных властью господ преклонных лет. Юных любовников, пленительных дев и красивых принцев играли студенты, которые выглядели в точности на свои годы. Я этим качеством не обладал. Но с учетом того, что всем студентам было от 18 до 22, тот, кто выглядел старше своих лет, получал преимущество. во всяком случае при распределении ролей. Ныне Иен Софтли ставит кинофильмы «Крылья голубки», «Пятый в квартете», «Хакеры», «Чернильное сердце» и так далее. А в то время он был кудрявым студентом, с черными волосами и привлекательным обыкновением носить белые брюки. В труппу входили Роб Уайк, аспирант, которому предстояло стать моим близким другом, И игравший Просперу, совершенно поразительный актер, еще более поразительный человек Ричард Маккинни. Он писал в то время докторскую диссертацию «Торговые гильдии и религиозные братства в государстве и обществе Венеции» 1620-х. И хотя добрался только до середины ее, уже бегло говорил не только на итальянском, но и на венецианском, а это совсем другой язык. ожидая, когда соберется труппа. Он, как и я, всегда отличался пунктуальностью. Ричард быстрым шагом прохаживался взад-вперед, выпивая каждую ноту увертюры к моцартовскому Дон Жуану. Если ко времени ее окончания кворума еще не наблюдалось, Ричард переходил к вступительной Арии Лепорелло и продолжал исполнять оперу, идеально воспроизводя по памяти каждую ее партию, пока... Не собирались все актеры. Однажды Ариэль, что-то такое напутавший со временем и местом сбора, опоздал на полчаса. Возможности послать текстовое сообщение или позвонить в то время не существовало. И когда он наконец появился, красный и запыхавшийся, Ричард прервал пение и гневно повернулся к нему. «Сколько сейчас времени, как по-твоему?» «Уже и командора убили». И от поклялся на его крови, что отомстит.